ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ДЗЕН И ИСКУССТВО Каждое искусство, источником вдохновения которого стал дзен, по-своему выражает неожиданное и сиюминутное видение мира. Мгновенная легкость рисунков Суми, тушью, и стихов Хайку, полная концентрация, необходимая при «Тя-но-ю» «Чайной церемонии» и «Кэн-до» — на мечах». Объясняют нам, почему Дзен всегда называл себя путем к мгновенному пробуждению. Алан Уотс, Путь Дзен. Живопись. Предисловие. В тот день, когда он хотел рисовать... Он садился к окну, приводил стол в порядок, возжигал благовония справа и слева от себя, брал хорошие краски и чернила высшего качества, потом неторопливо мыл руки, чистил чернильницу, словно ждал в гости важного человека, успокаивая так свой дух и собираясь с мыслями. Только потом он начинал рисовать. Разве теперь не ясно, Что он имел в виду, когда говорил, что не смеет бездумно смотреть на чью-нибудь работу? Примечание. Ко Хси. Отчерк по пейзажной живописи, 1936 год. Поскольку по учению дзен «Душа едина со Вселенной», Гармония между ними формирует ту систему символов, в которой разные состояния разума выражаются в пейзажах, а природа выражается состоянием разума. Примечание. Рене де Груссе. Цивилизация Востока. Том 4. Япония. 1934 год. Принятие медитации, как обычной части человеческого опыта, заметно повлияло на художников Китая и Японии. Интуиция, возникшая благодаря медитации, рождала тонкое ощущение сопричастности со всей жизнью, слияния с ней, и именно это ощущение пронизывает классическую живопись Дальнего Востока. Но хотя вдохновленный дзен-художник и признавал родство между своей собственной жизнью и жизнью всего остального, он не впадал в пантеизм, как можно было бы подумать, но глубоко усваивал ту истину, что все имеет свое собственное надлежащее место в бесконечном круговороте Вселенной, и он сам всего лишь одна из многих форм участвующих в великой драме творения. Художник не считает человека повелителем всего сущего, поскольку для него эго не имеет никакой цены. Не теряя того человеческого, что в нем есть, но и не падая жертвой излишней чувствительности, он может найти в природе те ключи, которые помогают ему прочесть и постичь самого себя. Горные пики, обдуваемые ветрами, его единственные пристанища, а горные потоки его освобожденная сила. Кажется, что цветы, открывающие свои тайны свету и трепещущие от прикосновений ветра, постигают загадку его человеческого сердца. Те чувства и переживания, которые не любят, когда их выражают словами. Это не просто разные стороны природы и не просто разные виды красоты. Приятный газон и полянка, покрытая опавшими листьями, не выбираются специально. Суровые скалы и пещеры, в которых обитают дикие звери, не оставляются и не избегаются. Художника вдохновляет не только то, что видит человек и на что направлены его страсти, Вся Вселенная, во всей своей целостности и свободе, становится его духовным домом. Луи Пьер Эдуард Беньон, «Полет дракона», 1922 год. Дзенские художники ощущали глубокое единство с природой. Они призывали «стань бамбуком», «стань журавлем», Но эти фразы не просто свидетельство способности к пристальному наблюдению. Ворона сидит на зимней ветке. Славка покачивается на виноградной лозе. Бамбук сгибается под тяжестью снега. Вечно новые и вечно неизменные водопад или река. Волны, которые непрестанно набегают на берег. Все это страницы книги жизни, той бесконечной есть на которую должен смотреть каждый человек, если только он действительно хочет, наконец, видеть. Живопись была образом жизни. Долгой практикой и обучением художник-буддист обретал ту уверенность в технике, ту точность мазка, которую можно сравнить с психофизической подготовкой Необходимый для дзюдо или искусства владения мечом. Взяв в руку кисть, художник рисовал чернилами суми по шелку или бумаге и не мог остановиться, не завершив. Нельзя было даже ничего исправить. Материал, с которым он работал, моментально впитывал жидкость, поэтому кисть должна была двигаться свободно и непрерывно. Руки художника словно исполняли некий танец, который, собственно, есть ни что иное, как спонтанность, взятая под контроль. Спонтанность без всяких причуд. Важнейшая часть буддийского понимания мира. Наверное, художнику было легко уловить определенное сходство между рисованием тушью суми и самой жизнью. Мазки, нанесенные кистью, не стирались, И это было еще одним проявлением того самого закона причины и следствия, который, как считают буддисты, управляет всей жизнью человека. Для дзенских художников пространство было так же ощутимо, как и любое твердое тело, и эта точка зрения удивительно современна. Пространство, пусть даже не заполненное ничем, никогда не было пустым. Ведь именно из пустоты или из ничто произошла вся жизнь. И художники учились видеть жизнь в этом незаполненном пространстве. Использовать его пустоту таким способом, который показался бы привычной нам западной эстетике чересчур смелым. Например, весьма распространенный мотив «старик», стоящий спиной к зрителю и вглядывающийся в бесконечность. И в его руке посох, а одежду треплет ветер. Две трети картины занимает пустое пространство. Но, глядя на картину, мы сами оказываемся этим одиноким путником. И бесконечность, и ненастный осенний ветер становится для нас такими же настоящими, как и для него». Искусство, передающее такие тонкие ощущения, идет гораздо дальше, чем натурализм или реализм, хотя можно совершенно справедливо считать, что оно относится к реальности с большой буквы. В искусстве дзен-буддизма есть нечто, не вписывающееся в западное понимание красоты. Да, дзенские художники никогда не превозносили красоту как таковую. Старый мастер Цзин Хао автор знаменитого трактата «Записки об искусстве владения кистью», именно на это указал молодому ученику, которого встретил, поднимаясь на утес, каменный барабан в горах Тайхан. Во время беседы молодой человек, который подумал, что ему нечему учиться у этой необразованной деревенщины, самоуверенно заявил «Цель живописи – создавать красоту». А еще важно достигать сходства с изображаемым, разве не так? Старик ответил, не так. Писать значит рисовать, значит оценивать форму вещей и постигать ее, оценивать красоту вещей и понимать ее, ценить значение вещей и чувствовать его. Не следует принимать внешнюю красоту за правду. Кто не поймет этой тайны, никогда не узнает истины. Пусть даже его картины и будут правдоподобны. Когда же озадаченный молодой человек спросил, в чем разница между правдоподобием и истиной, мастер сказал, «Правдоподобие можно достичь, передав форму, но не дух. Когда же передаешь истину, то и форму, и дух выражаешь полностью». Кто выражает дух только через внешнюю красоту, тот созидает мертвые вещи. Молодой человек после этой встречи вернулся к себе с глубоким убеждением, что живопись — удел просветленных.